Глава шестая Кровавая цена кровавого прошлого Воспоминание о первом храме, наверное, останется со мной до конца жизни И каждую из комнат, которую мне пришлось пройти, я помнил так, словно все это происходило вчера. Памятуя об этом, я сильно удивился, когда мы вошли в следующую комнату. В старом храме комнаты были разнообразные и уникальны. Здесь же снова комната с подстаментом в центре. И те же двенадцать факелов с радужным пламенем, что ее освещали. «Мы что, пришли туда же?» — спросил Егерс, которого посетили те же самые мысли. Не думаю, я покачал головой, храму такие шутки не свойственны. А в том храме, который ты проходил, подал голос Форд Харрес. Та же было вот так? Нет, ответил я. Там все было иначе, но там и ситуация на самом деле была другая. Тот храм строился для конкретных шести людей, которые должны были войти в него. И испытание у каждого было свое, а здесь у меня такое ощущение, что этот храм в принципе задумывался для того, чтобы его никогда не открыли. Поэтому этот. архитектор, и не сильно продумывал наполнение для этого храма. «В любом случае, что нам сейчас делать?» — спросил Егерс. «Кинжалов у нас больше нет, заплатить за проход нечем. Получается, мы здесь застряли?» «Не...» — я запнулся от страха. «Не факт, что платить придется кинжалами». Я снова подошел к факелам и глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Как получить подсказку, нам уже известно. Следовательно...» Надо было просто повторить то же самое. Протянув руки, я зачерпнул радужное пламя и, удерживая его, подошел к стенам. Мы увидели новые картинки из жизни Вимрана. Вот они сидят полукругом, явно о чем-то совещаясь. Вот сценка, где они излечивают раненого сородича. Но сородич был намного крупнее. Возможно, что это был Шинрана или Генрана. Я догадался, что это уже сцена из истории Десятилетней войны, где Вимрана, не могущий оказать сородичам должной помощи в непосредственном бою, тем не менее делали все, чтобы обеспечить им помощь в тылу. И вот, когда мы обошли почти всю комнату, то увидели... Да, это была именно та сцена, которую подсознательно ожидали увидеть все мы трое. Пусть и простое, но схематически очень похожее выполнение гравюры, которую я когда-то увидел в Музее истории Короска. Кто-то крупный, явно Генрана, ногой придавливал беспомощную жертву в к земле, а руками проворачивал в ее теле клинок. Мало того, вокруг стояла толпа, которой неведомый художник несколькими удивительно точными движениями передал алчность в глазах при виде этой картины. Они потрясали руками, смеялись, тыкали в умирающего пальцем, и все получали невероятное наслаждение от происходящего. На это даже просто смотреть противно, прошипел я. «Не могу поверить, что когда-то все это происходило на самом деле!» При этих словах радужное пламя в моих руках дрогнуло. А потом, как и в предыдущей комнате, потянулось к картинке на стене. В итоге в моих руках пламя погасло, зато теперь на стене ярко сиял умирающий Вимрана, в тело которого вогнали квинок. «Это... это то, о чем я думаю?» — с ужасом просипел Фартхарас. «Вероятно...» — также тихо ответил я. «Когда я говорил, что храм может потребовать чью-то жизнь, то вовсе не шутил». «Тогда...» — еще тише сказал Фардхарас. «Кто-то из нас должен...» «Это буду я», — вызвался Егерас. «Ты должен жить, Хара. У тебя есть семья, ты должен к ней вернуться, а я... А я, может, даже Агера еще успею догнать», — совсем тихо закончил он. Фардхарас не стал спорить, хотя, судя по его глазам, ему нелегко отдавалось это решение. Но Егерас был прав. Если у тебя в этом мире есть близкие, которых ты любишь и за которых отвечаешь, ты должен быть сильным, даже если эта сила порой означает такое отвратительное и невыносимое бездействие. Егерес подошел к постаменту и, забравшись на него, сбросил сандалии и улегся, так, чтобы его живот оказался точно в центре сияющего круга. И все это происходило так спокойно и обыденно, что от этого кроя встыло в жилах. Расстаться с кинжалом порядка для них было невыносимо. Но при этом пожертвовать собственной жизнью оказалось для них какой-то дикой обыденностью. Даже больше. Судя по горящим странным огнем чёрным глазам Егереса, он, кажется, был даже рад тому, что наконец-то представилась такая возможность. Несколько секунд ничего не происходило. А потом Егерса словно что-то ударило снизу, и он охнул от боли. — Что с тобой, брат? — тут же подскочил к нему Фордхаррес. — Что такое? — Да ничего. Слабо улыбаясь, пробормотал Егерес. Просто в спину вонзился какой-то клинок или игла. Не страшно, не страшно. Я аж боялся, что сейчас появится какая-нибудь призрачная лапа и будет мне брюхо сдавливать и каким-нибудь клинком кишки перебирать. Ну, чтобы все было так, как на картинке. А так оно даже и не страшно совсем. Только последняя просьба у меня. «Говори». Я подошел к Егресу с другой стороны и взял его за руку. «Если мы выживем...» «Передайте Аламейка», — слабо шептал Егерас, «чтобы он наделил полномочиями власти моих учеников. У меня их было трое. Он знает о ком я говорю. Только...» В этот момент Егерос сжал мою ладонь чуть сильнее. «Пусть он проследит, чтобы они получили власть поровну. Хорошо? Пусть Кастерия будет так же, как и в Короско». Голос Егерас ослабел, и мы понимали, что храм, хоть и медленно, но методично вытягивает из него жизнь. Этот процесс уже нельзя было обернуть спять. «Сейчас, когда смерть уже близко...» — из последних сил хрипел Егерос. «Я понимаю, что был не самым плохим правителем, но все равно сделал много ошибок. А их можно было бы избежать, если бы кто-то равный вовремя меня остановил. Так пусть они попробуют вместе, втроем, может...» «Может, так действительно будет лучше?» Его голос затих окончательно. А в следующее мгновение глаза его закрылись, а рука выпала из моей ладони, после чего его тело начало медленно сиреть и иссыхать. Стоило отдать храму должное, он избегал лишних унижений и лишней показухи. Приняв жертву, он позволял ей просто отправиться в небытие. И мертвое тело Егерса становилось все тоньше и прозрачнее, пока в конце концов Оно не иссохлось окончательно и стало горстью пыли, которую тут же разметал невесть, откуда взявшийся ветер. Гулко сглотнув, Фардхарас подошел к постаменту, на котором осталась одежда Егераса. Он бережно взял его штаны и аккуратно сложил их. После этого собрал ремни с флягами и подсумками, которыми тот был опоясан, и аккуратно положил их сверху. Наконец он подобрал сандалии Егераса и разместил их рядом. После чего встал на одно колено, и, закрыв глаза и сцепив перед собой руки, принялся шептать молитву. И, удивительно, ровно в тот самый момент, когда он закончил, по левую сторону от нас открылась дверь, которая вела в темноту. «Скорее, Демен! гулко пробормотал он. «Пошли отсюда скорее, прошу тебя!» В принципе, мы с Фордхарресом не сильно удивились, когда спустя минуту блужданий по беспросветному коридору вышли в точно такую же комнату с точно таким же постаментом, и теми же самыми двенадцатью факелами. «Проклятие!» — с ненавистью прошептал Фартхарас. «Мы как будто кругами ходим в одно и то же место». «Но почему же?» — возразил я. «Хотя мне самому уже от такой цикличности было не по себе». «Рисунки на стенах разные же. Значит, мы все-таки куда-то движемся». «Это еще вовсе не факт, что она на самом деле так и есть», — ответил Фартхарас. «Рисунки на стенах могут меняться в зависимости от воли самого храма». Я, конечно, понимаю твою тревогу, но поверь, если бы мы делали что-то не так, то очень быстро бы это поняли. Как именно? Мы бы все уже были мертвы, — ответил я, вспоминая, какую ужасную цену заплатили четверо моих предшественников в первом храме. Мало того, что они умерли, даже в мертвых телах их души оказались заперты в храме без возможности уйти и начать жизнь заново. Самому первому — Олегу. Так вообще пришлось сидеть в храме 200 авиальских лет и больше тысячи земных. Хотелось бы верить, что за такое издевательство хранительница получила отдельное наказание. «Ну что, по той же схеме?» — спросил я, подходя к факелам. «Нет, подожди», — внезапно попросил Фатхарас. «Я хочу попробовать еще раз. Просто, понимаешь, мне кажется, что я тоже не выйду отсюда живым. Я... я всю жизнь ненавидел этого альбиноса». и когда он истекал кровью у рад этого храма, я в жизни никогда не был так удальтурён местью, и я тотчас за это расплатился. Я потерял единственного брата, и что-то мне подсказывает, что и меня храм так просто не отпустит. «Звучит так, как будто ты и сам не хочешь выжить», испуганно возразил я. «Это неправильно!» сейчас был прав. «У тебя есть семья, тебе есть, кому возвращаться, есть, ради кого жить!» «Ты не можешь так просто умереть!» «Я буду счастлив, если мне удастся выйти отсюда живым». — ответил Фарсхарас. — Но если ради того, чтобы в Руарх вернулась вода, мне тоже надо будет умереть. Я это сделаю. Я не поверну назад после того, как Агер и Егерас безропотно принесли себя в жертву. Что до моей семьи? Фелика поймет. И Шаала тоже уже большая девочка. Кроме того, у нее есть Викай, которому она уже долгие аквоты неровно дышит. Видимо, теперь он, наконец, своего добьется. В любом случае... Я хочу попробовать укротить это пламя еще раз, если уж это будет последнее, что мне суждено сделать в жизни». «Ты не сможешь его укротить», — я покачал головой. «Ты что, забыл, что я тебе говорил? Это не враг и не животное, требующее подчинения. Это отражение твоих внутренних страхов и конфликтов. И если ты не примиришься с самим собой и с тем, что уже случилось, в том числе и по твоей вине, то это пламя так и будет тебя жечь, а особенно, если ты винишь себя за то, в чем твоей вины не было. Если ты винишь себя в смерти Егереса и Агера, то... «Хватит, я понял, умолкни!» — рявкнул Фатхарас. Я лишь улыбнулся в ответ и сделал приглашающий жест рукой по направлению к факелам. В этот раз Фатхарас пытался взять себя в руки больше пяти минут, после чего подошел к факелам и, глубоко вздохнув, зачерпнул руками огонь. «Я смогу!» — сквозь стиснутые зубы шептал он, делая неловкие шаги к стене. «Я смогу, я смогу!» «Да проклятие!» Не вынеся жара, он снова затряс руками, и радужное пламя тотчас пропало, совершенно не собираясь задерживаться там, где его видеть не хотят. «Да я и не понимаю, Дэмиан, как ты с ним справляешься? Объясни хотя бы сейчас!» взмолился партхарас «Мне за мою жизнь, наверное, раз пять пришлось побывать на грани смерти, и, наверное...» раза в три больше вырвать из лап смерти тех, кого я считаю своими друзьями, пожал плечами я. После этого начинаешь очень сильно ценить чью бы то ни была жизнь. Вспомните, как вы обвиняли меня в идиотизме из-за того, что твою жизнь или жизнь Егерса я ценю выше, чем кинжал порядка. А если для вас собственной жизни по сравнению с этой игрушкой не значит ничего, то чего же ты в таком случае ожидаешь от огня жизни? Это не игрушка. Это одно из сердец нашего мира. — снова возразил Фадхарас. — Неважно, — махнул я рукой. — Это бесполезно объяснять. Это надо прочувствовать самому. Подойдя к факелам, я уже в третий раз бесстрашно зачерпнул радужный огонь, в котором с каждой комнатой можно было все чётче различить иные цвета. И, удерживая его в ладонях, подошел к стене. На этот раз стены повествовали о каком-то Винбрана, который явно очень сильно отличался от своих сородичей. На первых рисунках было изображено, как другие дети смеются над ним и, и гонят прочь от себя. На следующем, как он в одиночестве тренируется с ножом. Дальше, дальше, дальше. И вот он уже один из лучших воинов, который может поймать больше всего добычи в пустыне. Вот его признают главным над каким-то племенем, и сородичи со страхом и почтением кланяются ему. Вот сцена, где он сам уже кланяется к кому-то важному и начинает его охранять, а потом... «Господи! Да это же жизнь Агера!» — выдохнул я. «Что?» Фардхарас, внимательно наблюдавший за меняющимися рисунками, остолбенел. «Ты уверен?» «Да!» — закивал я. «Вот! Это же он поступает на службу Ягерсу. А вот это... Смотри! А это уже я! Нет, это правда я! Ты только посмотри! Вот он куда-то меня несет, а сзади кто-то притаился! Я помню, это было с торговцем Атихисом! Смотри, вот моя битва с ним! И дальше, и дальше!» «Мы, наверное, уже делали третий круг по комнате, где на стенах действительно с каждым кругом возникали все новые рисунки». «Да! Вот! Ты помнишь это?» Я указал на рисунок, где кто-то держал у живота нарисованного Агера Квинок. «Это же ты! А вот...» «Да, это, наверное, он разговаривает с мудрецами, где они требуют, чтобы он направил их в короско. И вот! И вот!» Незаметно мы подошли к самому последнему рисунку. Там, где Агер был закован в цепи, и из него клинком пускают кровь. И именно в этот момент радужное пламя снова сорвалось с моей руки и направилось к последнему рисунку. И теперь на стене было мерцающее изображение умирающего и истекающего кровью Агера. «Да почему?» — взревел фатхарас «Почему именно за это? Он сам это выбрал. Никто его не заставлял это делать. Почему ты требуешь расплачиваться за это? Будь ты проклят, ненавистный храм, будь ты проклят!» Никакой реакции от храма, разумеется, не было. У него не было чувств, которые можно было задеть или разжалобить. Подобно потоку времени, он безжалостно выставляет цену и оставляет полное право за тобой платить ее либо не платить. «Что ж, выбора, кажется, нет», — тихо сказал фортхарас «Ты должен пройти храм до конца, любой ценой. Так что, наверное, давай прощаться, Дэмиан». Ты никогда мне особо не нравился, буду честен. Но, наверное, в этом есть своя справедливость. Если тебе кто-то не нравится, это не означает, что от него не может быть пользы. Если мне придется отдать жизнь ради того, чтобы ты попытался, что ж, наверное, не остается только смириться с этим». Также, сняв обувь, Портхаррес залез на постамент и лёг на спину. Так, чтобы теперь уже его живот оказался в сияющем круге. А несколько секунд спустя он вздрогнул. и улыбнулся. Эгерос был прав», — тихо прошептал он. «Это действительно почти не больно. Рождаться, наверное, было намного больнее. Я же был не в силах ничего сказать. Внезапно на меня нахлынуло отвратительное озарение. Я понял, что Агер, Егерас и Фардхарас погибли исключительно по собственной глупости. Потому храм и формирует одну и ту же комнату, потому что, скорее всего, Она должна была быть одной-единственной для меня. Теперь же храм методично убирает все лишнее, чтобы показать, как неизбежно мне придется остаться одному и встретиться лицом к лицу с тем, что ждет меня в конце. И в этот момент меня захлестнуло острое чувство вины. Если бы мы удержали Агера от его безрассудной жертвы и действительно отдали бы храму крови поровну, он бы не умер. Если бы я остановил Егерса и Фархараса, не позволив им сюда войти, они бы остались живы. Храм убирал не потому, что они такие плохие или злые, просто они здесь лишние. И главная вина в том, что они так глупо и бездарно умирают, лежит на мне. Нет, Дэмин, внезапно прошептал Фатхарас, переводя на меня взгляд. Не, не надо. Не вини себя. Просто иди дальше. Просто дойди до конца. И если не забудешь, передай Филике. что я люблю, и шали тоже, что она может быть счастлива с Викаем. Если они обе будут счастливы в очищенном от проклятия Руархи, для меня это будет высшей наградой за смерть. Да, пусть будет так. Просто пусть будет так. Наконец, последние силы покинули и Фортхароса. Вот только его тело покидало этот мир совсем иначе. Его словно охватило призрачное пламя. и вот всего минута, и от тела ничего не остается, Только его одежда, которую пламя по какой-то причине пощадило. Вспомнив, как он делал это для Егерса, я тоже сложил его штаны, ремни с подсумками и обувь в аккуратную стопку. «Пусть, пусть ты будешь там счастлив», — тихо сказал я, глядя в пустоту. «Вы трое так отчаянно желали счастья своему миру, были готовы принести в жертву все и принесли». Я надеюсь, что вы будете счастливы». В этот самый момент по левую сторону открылся очередной проход в пустоту. «Теперь бы мне дойти до конца».